Глава десятая. Все утро Иван провел на службе в расспросах, вызнавал, что да как. Негоже расследование вести без малой подготовки. Концеляристы всегда державшие нос по ветру, охотно отвечали. н а с л ы ш а н ы были от Максимки о к у н е в а как его копиист Елисеев от потери живота спас. Хвалили, по плечу хлопали. Ушаков приходил, при всех молодцом н а з в а л и своего к о ш е л я денежку вынул. Елисееву дал. Это тебе от меня лично. Купи камзол новый, приоденься. И в п р я м ь одержонка на Елисееве худая была и стрепалась, л а т а л лотал ее Ваня, только краше не стало. Стыд да позор в р в а н ь е таком в хоромы княжеские ехать. Князь Никита Юрьевич Трубецкой кое его дорогих алмазных вещей ли х о д й ли шили, взлетел высоко и н а о в и л долететь еще выше. Кроме ч и н а премьер Майорского в первом гвардейском полку был пожалован еще и генерал-майором армейским. Должность занимал а великую крик комиссара, то бишь главного военного интенданта. От батюшки Ваня з н а в а л где интендант, там и воровство безмирное. Чем выше должность, тем убытку казне сильнее. По сему крик комиссар тогда верховный вор России выходит. По молодости, образование получил хорошее, заграничное. в ы е в а л много на полях сражений безмерную храбрость выказывая, хоть и не приходилось князю лично войсками командовать. Ныне в великом фаворе у императрицы Анны Иоанновны находился, был обласкан преизрядно за то, что поддержал матушку супротив злодеев верховников. Иван только затылок чесал. Ну как такому подступишься? Не сочтет ли за насмешку Никита Юрьевич, что тайная канцелярия на розыск соплю малолетнюю определила? но Коля Ушаков выборный Елисеев й остановил, значит имел на то резон и основательное. Не ведал тогда юный копиист, что промеж князем и Андреем Ивановичем давно кошка черная пробежала. Друг друга они недолюбливали и взаимная неприязнь при регентстве Берона еще сильнее вспыхнет. Вышел Иван за порог, чувствует сзади задышал кто-то. Это его Федька Хрипунов догнал. Отойдем в сторону, говорит. Отошли в место укромное. Ты зачем про Трубецкого расспрашивал? Любопытно стало, вот и спрашивал. Не ври, Ваня, вижу, что не с пустого л ю б о п ы т с т в а т у было. Ушаков тебя поручение наделил. Прости, дружище, запрещено мне о том толковать. Понимаю. Давай словом с тобой, перемолвимся. Князь Трубецкой персона именитая, и рода великого, и службой выдвинулся. Тут тебе все верно обсказали, когда титулы его д о р е г а л и и описывали. Однако сие еще не вся сказка, а только п р и с к а з к а Не в том беда, что муж государственной важности, а в том, что граф у него собачий. Подлость не выказал, почитай зазря день прошел. Может и да н о самолично настрочить. Запустяк человека с о с в е тут живет, стыда не выкажет. Ты то откуда знаешь? Удивился Елисеев. Да тебе какая разница? Знаю и все тут. Ты лучше на ус м о т а й хоть ему тебя еще и не вырос. Усмехнулся Хрипунов. Ты со мной по д о б р о м у поступил, и я тебе с таким же ответом. И не кривись, будто у к с у с о х л е б н у л Будь бы в тот день другой, кто вместо тебя, мне б мало того, что задницу в л о х м о т е порвали, может еще бы и в Сибирю катали. Потому я добро и помню. Ладно тебе, Федор, что было, то было. Чего прошлое ворошить? А касательно Трубецкого, нечто меня Андрей Иванович от него не спасет. От кого другого и спас бы? А вот с Трубецким потягаться будет худо. Он в наушниках у самого оберкамергера Берона ходит. Если провинишься перед Никитой Юрьевичем, тебя никто, даже у ш а к о в уберечь не сумеет. Теперь понимаешь? Иван кивнул. Тогда с Богом. Ступай. Но прежде чем визит Трубецким нанести, Елисеев сходил в немецкую лавку, где ему хозяин да две продавщицы, они же ш в е и сумели подобрать г о т о в о е п л а т ь е Цвет камзола выбрали темно серый, не маркий. Переоделся копиист, в руку узелок взял, в к о е м трепье старое было сложено, с мундира отцовского перешитое. Напоследок отражением своим полюбовался. Всем хорош молодец, лицо пригоже, сложение стройное. Да только одно портит – расточком не вышел. Иные дети на улице его выше. Парик возьмите, предложил ему немец. Благодаря парику фигура ваша удлинится, и вы не будете испытывать неудобств. Недорого отдам, с большой скидкой. Иван вспыхнув выбежал из лавки на улицу. Было стыдно, словно застукали его за неприличным занятием. Немец и его продавщица лишь н е д о у м е н н о посмотрели на хлопнувшие за юным копиистом двери. Свежий воздух быстро вернул юношу в привычное состояние. Успокоившись, Иван отнес пожитки домой и направился к Трубецкому. Экипаж в тайной канцелярии не выделили. Деньги на извозчика вроде имелись, но Елисеев предпочел им другое применение, потому снова добирался на своих двоих. Пока шагал, заурчало в животе. Завтракали сегодня скромно: яичком вареным, до да хлебушком р ж а н ы м Кухарка занедужила, канцеляристам на кухне пришлось управляться своими силами. По пути купил у торговки два пирожка капустных, горячих, с пылу с жару. Матушка, конечно, вкуснее пекла, однако на голодный желудок и такие сошли. В доме Трубецкого его встретил важный лакей. Он открыл высокие двери, повел по длинному коридору, украшенному гобеленами. В конце коридора стоял другой лакей, который сменил предыдущего и стал для Ивана новым провожатым. Так повторилось несколько раз. Надо же, сколько к н я з ю ш к а прислуги набрал, н а целой ь н рота хватит, думал про себя Иван. Его ввели в большую залу, заполненную людьми. Мягких диванчиков и стульев на всех не хватало. Два молоденьких гвардейских офицера и вовсе сидели на подоконнике, а несколько штатских, очевидно, не высоких чинах, скромненько стояли в у г о л к е о чем-то переговариваясь. н о Ивана в н и м а н и я не обратили. Доставив Елисеева в залу, лакей почитал на том свои обязанности выполненными. Он развернулся к выходу. Однако копиист успел схватить его за фалду камзола. Слуга замер. Послушай, любезный, обратился к нему Иван, мне бы к князю попасть. Видите, сколько тут посетителей? Придется обождать, с важностью сказал лакей. Он явно упивался своей властью над теми, кто по происхождению и заслугам стоял куда выше его. Да ты хоть ведаешь, откуда я прибыл? Придав себе грозный вид, спросил Елисеев. Никак нет, не ведаю. Откуда мне ведать? Я любезный, прислан самой тайной канцелярией. Лакей недоверчиво глядел Елисеева. В своем ли вы уме, сударь? А ежели я тебя до да заречи такие в крепость определю? Грозно спросил юноша, надеясь, что если не облик его, так слова в о з ы м е ю т нужные действия. Какие речи? Лакей старался не потерять лицо, но Ивану было ясно: ростки страха в душе много возмнившего о себе холопа посеяны. Осталось только дожать. Зело оскорбительное. Аль ты думаешь, что мне занятий нов не найдется, как шутея на тебя развлекать? Изволька доложить обо мне князю, да побыстрее. Во б х о д других персон. Ужаснулся слуга. Иван подбоченился. А ты как думаешь? Слово и дело г о с у д а р е в а своего череда должны дожидаться. Нука, одна нога здесь. Договорить да он не успел. Лакей испарился, п о д о б н о м призраку под солнцем. т о т о довольно произнес копиист, радуюсь, пусть маленькой, но все же Виктории на подступах к могущественной персоне. Эх, Коля, б а н о и дальше так шло.